7. Пространство Союза, система Прайм, Альфа Прайма, столица Союза. К залу Совета Хирш добрался быстро. Серебристый атмосферный челнок из служебного ангара правительства без проблем доставил его на верхнюю посадочную площадку здания администрации президента. На входе пара полицейских, внутри пост охраны. Лифт, секретарь на этаже, и всё. Да, это не военная база. Тут нет вооруженных гвардейцев у каждого входа и выхода. Впрочем, случайному человеку сюда не забрести. Все эти великолепные коридоры с алыми коврами сбова, хрустальными люстрами с р и г л о и живыми обоями с рови контролируются службы охраны. Незаметно, конечно, для окружающих. Где-то у потолка дежурят автоматические дроны. Слившись с золотистой живой штукатуркой, они внимательно высматривают нарушителей закрытой зоны. Это а р а н знал наверняка. И все же после привычных стальных коридоров военной базы он чувствовал себя не в своей тарелке, неуютно. Неприятное чувство беззащитности и тревоги. И то сообщение, которое н нес в личном коммуникаторе, усиливало это неприятное ощущение. По-военному, печатая шаг по ворсистым коврам, советник сосредоточенно шел к заветной цели огромным распашным дверям, украшенным художественной резьбой. Стальное дерево, отполированное до блеска, издалека отливало серебро. м Могучие стволы обрамляли двери, раскидистая крона наверху ползла по стенам к потолку, пряча в ветвях планеты систем, входящих в Союз. «Дурь! Какая дурь!» — мельком подумал а а р а н берясь за серебристую ручку. «Кто заказывает эту ерунду? Кто ее делает? Гладкая, холодная пласталь, грозная и опасная, грозящая мечом, была бы намного честнее». Приоткрыв дверь, он скользнул внутрь и тут же остановился, чуть не столкнувшись с крепким парнем в черном костюме. Тот не двинулся с места, лишь чуть наклонил голову, прислушиваясь к чему-то. а р о н знал, сейчас на глазной нерв телохранителя президента от импланта передаются данные о персоне гостя. Перед взором охранника сейчас вся его жизнь, жизнь а р а н а Хирша. н ну о и плюс данные сканеров, спрятанных в дверях. Советник нетерпеливо заглянул через плечо охранника, бросил взгляд в зал. Отсюда, от дверей, помещение по форме напоминало чашу. В центре большой стол, подсвеченный со всех сторон. За ним пятеро человек, причем четверо голографические проекции, неотличимые от реальных людей. Несколько кресел свободно, о н и для тех, кого совет сочтет нужным вызвать для консультации. В реальности или по виртуальным каналам связи сегодня это уже не так важно, хотя сам а р а н помнил времена, когда посылать вместо себя изображение считалось дурным тоном. Он снова взглянул на охранника. Тот все так же торчал перед ним со скучающим видом. Но зато справа, из темноты, к ним торопился еще один персонаж, копия первого, только чуть постарше, с тронутыми сединой висками. Начальник. Что ж, золотое правило бюрократии. В любой непонятной ситуации доложи начальнику. Норман. Хирш кивнул, когда тот подошел ближе. м а р о н руководитель телохранителей, подал руку гостю. «Что-то случилось?» «Случилось», — не стал отрицать советник. «Позови ее, нам нужно поговорить». «Сейчас?» — удивился Норман. Взглянув в лицо Хирш, он нахмурился. Советник не видел себя со стороны, но подозревал, что все тревоги и метания отражаются сейчас на его немолодом, усеянном морщинами лице. Потерял хватку, позабыл, как выглядеть бесчувственной статуей образцового служаки. «Гражданская служба не идет на пользу. Нет». Норман чуть двинул кистью, отправляя сообщение своей команде и поманил гостя пальцем. Конечно, он понимал, что из-за ерунды военный советник не потребует срочной встречи с президентом, не а р о н Хирш. «Пойдем», — сказал он, — «сейчас я передадут просьбу о встрече». Хирш послушно двинулся за телохранителем. Он знал, куда его ведут. Они прошли вдоль стены зала, в тень, куда не доставал свет. прошлись позади ряда кресел и очутились у неприметной двери самый обычный, напоминающий вход в кабинет мелкого чиновника Союза. Норман распахнул ее перед гостем и жестом предложил войти. «Подожди здесь», — сказал он. «Ты знаешь правила». Хирш кивнул и вошел в комнату. Ему доводилось здесь бывать. Крохотное убежище в зале совета, созданное для отдыха, персонально для одного лица. Комната была небольшой и с виду скромно обставленной. Посредине деревянный стол, пара стульев, диван, мягкое кресло. Стены обтянуты коричневой тканью, подсвечены светильниками. Все р у ч н о й работа, никаких новомодных саморегулирующихся сидений, виртуальных зон, экранов, проекторов и всего подобного. Вся технология скрыта в стенах, от простых глушилок до бактериальных фильтров и нанозащиты от опасных частиц. Хирш сделал несколько шагов, остановился у столика. На нем стояла пара серебристых контейнеров с маркировкой службы безопасности. В одном еда, в другом вода, все как положено. А вот бутылка с узким горлышком, наполненная коричневой чуть искрящейся жидкостью, была страшным нарушением протокола. Как и пара простых стаканов из небьющегося стекла, дешевых, крепких стаканов, из которых можно пить что угодно. Советник задумчиво коснулся пальцем бутылки. Этикетки на ней не было, но о п п о л и с ц и р у ю щ е е содержимое говорило само за себя. Хирш внимательно осмотрел пробку, вздохнул, поставил бутылку обратно на стол. Развернувшись, он прошелся из угла в угол, пытаясь унять нарастающее беспокойство. Легче не стало. Напротив, очутившись в этом крохотном, уютном заповеднике старины, советник остро почувствовал, как на плечи тяжким грузом легла неотвратимость изменений, «Все меняется. Опять меняется. Буквально на глазах». «Аарон». Советник обернулся, машинально одернув полу серо-стального пиджака, вскинул голову, выставив вперед упрямый, чисто выбритый подбородок. «Госпожа президент». Она стояла в дверях. За спиной только темнота, а мягкий желтый свет ламп комнаты светит ей в лицо, словно софиты на киносъемке. Она была по-прежнему хороша собой, как и тогда, 30 лет назад. Высокая, на пол головы выше советника, точёная фигура, как у видеомодели, чёрный пиджак и юбка, напоминавшие форму гражданского флота, белая блуза, всё это сидело на ней, как влитое. Бледное лицо уроженки Прайма, уже не такое худое, как раньше, по-женски округлое, огромные зелёные глаза, рыжие с оттенком каштана, пышные волосы до плеч, аккуратно уложенные по моде прошлого века, строго и по-деловому. Пожалуй, только шея да пальцы выдают возраст, и то намеком. «А ведь они одногодки», — сообразил Хирш. «Но выглядит она младше лет на тридцать. Серьезная, уверенная в себе женщина. Это вам не сидеющие, располневшие адмиралы. Для этой женщины ее облик — такое же оружие, как и для самого Хирша — серый костюм». Магда о л а Кин, президент Союза систем, шагнула в кабинет, закрыла за собой дверь, подошла к столу, заглянула в лицо гостю, словно пытаясь прочитать по его морщинам, насколько плохая весть ее ждет. «Что там, Арн?» — тихо спросила она. «Это не может подождать?» Закарианский флот разгромил Виру, систему окры, и, похоже, двинулся к столичной системе. Госпожа президент задумчиво изучила лицо советника, словно пытаясь запомнить каждую морщинку, развернулась к столу. откупорила бутылку, плеснула в стакан на пару пальцев реглянского виски, глотнула, грохнула стаканом о стол, оперлась обеими руками о столешницу, вздрогнула. «О, черт!» — хрипло сказала она и подняла взгляд на х и р ш е э т о война, Арн?» «Пока не наша», — отозвался советник. «Но она на нашем пороге». Магда Кин оттолкнулась от стола, смерила советника тяжелым взглядом. Уверенно взяла бутылку, твердой рукой плеснула себе виски в стакан, подняла, рассматривая его. Чуть откинулась назад, с вызовом взглянула на Хирша. «Официальное сообщение?» — спросила она. «Поступила из штаба, сейчас проходит регистрацию в администрации. По всем правилам и со всеми танцами пройдет по бюрократическим каналам и будет у тебя через несколько часов. А у тебя это откуда?» «Я получил информацию прямо из штаба разведки флота», — отозвался Хирш. ш с т а р о й связи. У тебя будет время подготовиться». «Это точные данные?» Аарон чуть замялся, глянул на Магду. Плечи расправлены, руки перед собой. Но это не защитная поза, это нападение. «Мы послали корабль разведчик», — тихо произнес он. «Они прыгнули в Виру и попали на развалины. Там было сражение, Магда». Орбитальные системы разрушены. Масса жертв — настоящая война. Капитан видел последствия своими глазами. Подробности, конечно, будут в рапорте. — Вот дерьмо, — выдохнула госпожа президент. — Война. а р о н не отводящий от нее пристального взгляда, увидел, как она осунулась, плечи опустились. Теперь он видел, они действительно одногодки. — Такой войны не было сколько? Лет сто? — спросила она. — Ты помнишь что-то подобное, а р о н «Союз в таком не участвовал около сотни лет», — медленно сказал он, не считая пограничных инцидентов. Да, были небольшие сражения, битвы отрядов, разгон пиратов, осада мятежных планет. Но масштабная война с атакой военных флотов на системы — нет. Наши соседи в свободных мирах, конечно, порой вели ожесточенные схватки, ближе к окраинам бывали и более серьезные заварушки. Но «Союз» — нет. «Но пока это всё ещё проблема в Окре», — медленно произнесла Магда. «Так?» «Так», — после паузы согласился советник. «Что? Ладно, а р а н выкладывай. Давай, не заставляй меня подгонять тебя». «А что послы?» — неожиданно спросил а р а н «Окры и Закари». «У них нет связи с правительством», — отозвалась президент. «Уже сутки отсиживаются в своих посольствах, обмениваясь взаимными обвинениями». Их каналы связи с Центром не работают. Или они не получают четких указаний и выдумывают все на ходу. Ну, в от как. к а р н что у тебя на уме? Выкладывай». Советник задумчиво потрогал пальцем серый рукав костюма. Машинально провел по бедру, словно нащупывая личный пистолет. Его бывший адмирал не носил уже лет десять. Но сейчас ему остро захотелось ощутить ладонью ребристую рукоять. «Мне это не нравится», — признался наконец он. «Что? Вся эта история». з а к р я н е конечно, имеют зуб на окру. У них давняя вражда. Атаковать одну из периферийных систем. Может быть, но пойти в атаку на столичную систему, откуда столько храбрости, столько сил? Там не будет выигравших. Они не удержат окру, даже если победят. Время захватнических войн давно прошло. После боя в столичной системе обе стороны будут измотаны. Либо у закриан есть козырь в рукаве. Либо? Либо мы чего-то не понимаем, и это пугает меня больше всего. «Но нам ничего не грозит, ну, кроме наплыва беженцев, разрушающих нашу экономику», как четверть часа назад выразился сенатор Трауп. «Не уверен», — отрезал Хирш. «Ситуация непонятная, много неизвестного, а если учесть, что речь идет о настоящей межзвездной войне, это плохой расклад. Твои предложения?» Хирш помолчал, мысленно одернул свой стальной костюм, набрался сил. «Объявить военное положение в системах ближних к о к р и выдохнул он. Запрет на передвижение. Объявить повышенную боевую готовность, третий уровень. Расконсервировать второй флот Прайма. Начать подготовку перемещения ресурсов на крайние системы. Усилить оборону столичных планет Союза. Президент медленно поставила грубый стеклянный стакан на стол, сложила руки на груди. Черные манжеты пиджака были украшены серебристой вязью, чуть напоминавшей знаки различия в гражданском флоте. а р о н у вдруг вспомнилось, что к и н Начинала службу именно так, была представителем компании на борту воздушных судов дальнего следования. Вся ее одежда — это легкое напоминание о несостоявшейся карьере капитана гражданского судна, карьере, которую она променяла на должность юриста, политического лидера, сенатора, президента. «Это все?» — сухо спросила она, тихонько постукивая лакированной туфелькой по полу. «Нет, конечно», — Хир вздохнул. «Это самое срочное». «Это то, что нужно сделать прямо сейчас». Магда фыркнула, расплела руки, коснулась запястья, и на стене вдруг появилась проекция, словно открылось окно в зал совета, покинутый президентом пять минут назад. Сенаторы о чем-то спорили. На пустовавших ранее креслах появились виртуальные проекции новых посетителей, которых Хирш не знал, то ли консультанты, то ли подчиненные. «Посмотри на них», — сказала Магда. «Мы ведем совет несколько часов». Да что там, с ч и т а е мы м ведем его двое суток, делая перерыв лишь на еду и сон. Четверо сенаторов представляют федерации систем, входящие в союз. Бова, Вилмар, Рави, даже у Прайма, на чьей территории мы находимся, свой представитель. За каждым сенатором несколько звездных систем со своими проблемами, бедами, требованиями. А в каждой системе еще несколько планет, несколько политических фракций. И ведь этот бардак чудесным образом, как-то работавший, переживает кризис. экономический, политический, конституционный, и все только из-за подозрительных сообщений о проблемах в далекой звездной системе, не имеющих отношения к Союзу. Ты представляешь, что будет, если сейчас я вынесу на обсуждение вопрос повышения боевой готовности до третьего уровня? Это ведь означает военную опасность, верно? Дислокация формирований в точках назначения, накопление ресурсов, организация связи, линии доставки боеприпасов, усиление патрулей. Да н е решат, что я сошла с ума. о г р а н и ч е н и я на передвижение, прекращение коммерческих поставок товаров, транспортных перевозок, бизнес сожрет меня живьем, расконсервация флота, вызов специалистов и военных из запаса, миллиардные траты, остановка оплаты текущих проектов, расходы, которых не было десяток лет. Министерство финансов меня распнет, а сенаторы, которые сейчас орут друг на друга из-за копеечных проблем и колебаний курса акций, пожалуй, заявят о выходе из Союза. «Ты предлагаешь мне сделать подобное заявление прямо сейчас, основываясь только на паре слухов и одном рапорте капитана, которого и близко не должно было быть в пространстве окры?» «Да, госпожа президент», — твердо ответил Хирш. «Как военный советник я настоятельно рекомендую не только вынести подобный вопрос на обсуждение, я рекомендую все это сделать, невзирая на возражения, прямо сейчас, сию минуту». Магда взмахнула рукой, и изображение спорящих сенаторов погасло. Она обернулась к советнику, тряхнула копной медных волос, и крупные локоны рассыпались по плечам черного пиджака, напоминавшего китель гражданского пилота. «Почему?» — тихо спросила она. а а р а н ради всего святого, почему?» Я слышал запись. Шепотом отозвался Хирш, н и отводя взгляда от больших, чуть зеленоватых глаз Кин. Я слышал, как зовут на помощь умирающие, как они шепчут в ночи все тише и тише и постепенно умолкают, навсегда. — Не первый раз, пожалуй, — сказала Магда. — Тебе доводилось слышать такое и раньше, адмирал? — Да, — признал советник. — Доводилось. И именно поэтому мне так тревожно. Я чувствую, что-то не так, Магда, не так. Мы должны быть вовсе о р у ж и и прямо сейчас. И еще... — Да. Советник сделал маленький шаг вперед, придвинулся вплотную к высокой женщине, пронзившей его раскаленным словно п л а з м а в з г л я д о м Представь, — шепнул он, Только представь, как те же самые слова президент Окра говорил своему советнику. Пара дней назад. Про экономику, про бизнес, про коммерческие поставки. А сегодня, по орбите Виры, скользят груды обломков, набитых десятками тысяч трупов. Магда стиснула зубы, и ее губы превратились в узкую полоску. Нахмурившись, она резко отвернулась, подхватила стакан, посмотрела на бутылку, немедленно поставила стакан обратно на стол. И только после этого повернулась к советнику. «Но как?» — резко и деловито спросила она. «Они не дадут мне это сделать, а р а н Не так быстро, как надо». «Военное положение», — отозвался Хирш. «Президент имеет на это право. После объявления получишь исключительные полномочия как главнокомандующий». «Ограничение свободы передвижения, свободы слова, прав и свобод граждан», по памяти процитировала Магда, «власть военных». «Власть главнокомандующего, которым является президент», — сказал Хирш. «Президентом после такого я пробуду не слишком долго», — задумчиво произнесла Магда. «Вышибут сразу после окончания военного положения. Вот у м е н е доверие и все дела. Политическая карьера закончена навсегда. Я возьму тебя к себе в аппарат», — тихо произнес Хирш. «Дело производителем на полставки, если мы останемся живы». Магда вскинула бровь, глянула на советника, подозревая, что он шутит, но тот оставался серьёзным и невозмутимым, как статуя. «Всё так плохо?» — спросила она. «Арн, а скажи мне, что всё это — только перестраховка». «Мне это не нравится», — тихо отозвался тот. «За всю свою жизнь, за всю свою долгую службу я не испытывал такого страха, как сейчас. Мне страшно, Магда. Стальному Хиршу страшно». Магда Олла Кин, президент Союза систем, придвинулась ближе к советнику, застывшему перед ней, как перед самым строгим командиром. Вскинув руку, она смахнула с серого плеча советника пылинку, пригладила ладонью л а ц к а н о пиджака, похлопала по груди. На секунду задержала ладонь, словно пытаясь понять, что там внутри у этого человека. «Побудь здесь», — наконец сказала она. «Не уходи, а р а н ты мне скоро понадобишься». Резко развернувшись на каблуках, Магда прошла к двери чеканья шаг, полная сдерживаемой ярости и гнева. Распахнув дверь, она шагнула в темноту и лишь на секунду обернулась. «Жди, а р а н Одними губами выдохнула она. «Жди!» И растворилась в темноте.